Странные, пугающие тени перемещались в сумерках. Давно отгремели последние взрывы внезапного катаклизма, истерзанные руины сочились дымом и паром, кое-где на дне возникших в момент пульсации кратеров еще рдели пятна остекленевшей почвы. Те сталкеры и военные из групп зачистки, кому повезло выжить, не решались покинуть временные убежища, Лишь механоиды из числа примитивов, не особо сообразительные, чтобы опасаться повторения внезапного удара, вернулись к прерванным пульсациям повседневным делам. Максим то проваливался в небытие, то вновь возвращался в безрадостную, притихшую после сокрушительного удара угрюмую реальность. Обрывочные видения становились совершенно невыносимыми. Среди ледяного покоя отрешенности они воспринимались как пытка. Окрестные руины остывали неравномерно. Кое-где еще клубился пар, светились пятна расплава, до слуха доносился звук срывающихся капель воды и тут же взгляд натыкался на толстую корку наледи или замысловатые узоры иния. Внезапно что-то чуждое вторглось в рассудок умирающего сталкера, вновь приводя его в чувство. Максим неожиданно увидел себя со стороны – Беспомощную, распластанную на почерневшем фрагменте перекрытия, скорчившуюся у стены, частично заваленную обломками фигуру. Чувство, пугающее до дрожи. Кто-то затаился поблизости, разглядывая его с настороженным любопытством. Механоид? Максим больше не мог вынести ощущений затянувшейся агонии. Хоть бы все закончилось. Поскорее. Восприятие вновь изменилось. Взгляд со стороны исчез, оставив в надорванной душе жутковатый осадок. Взгляд сталкера немного прояснился. От внезапного шокового ощущения он окончательно пришел в себя. Рефлекторно попытался пошевелиться, но лишь разбудил тупую, ноющую боль во всем теле. Его охватила злость. Вокруг в морозном воздухе таяли белесые полосы тумана. Сумеречное освещение создавало множество серых полутонов, тени двигались, вот одна из них начала принимать контуры человекоподобной фигуры, уродливой, нелепой, низкорослой. Бесплодная борьба с галлюцинациями доставляла лишь боль, срывала вуаль отчужденности, не позволяла вновь окунуться в спасительное забытье. Низкорослый стал тех, вышел из руин и начал медленно подниматься по искореженной деформированной пульсации лестницы Где-то позади необычного существа был расположен источник тусклого света И на огрызке стены перед прояснившимся взглядом Максима постепенно вырастала гротескная тень приближающегося исчадия техноса Он оцепенел Состояние беспомощности коверкало сознание, путало мысли. Инстинктивный ужас, который он всегда испытывал перед сталтехами, на миг парализовал рассудок, а через несколько мгновений жуткое существо появилось в поле зрения. Максим не смог даже закричать. Человекоподобный механоид невиданной конструкции приблизился к нему, присел на корточки... Наклонил деформированную, вытянутую к затылку голову и замер, внимательно рассматривая неподвижного сталкера. Видимо, он производил сканирование. Максим испытывал в эти мгновения щекотливое покалывание, словно под его собственным черепом пробегали мурашки. Существо потянулось к нему. Двухсуставчатая конечность коснулась экипировки — Пальцы трёхпалой кисти царапнули по композиту, сдирая налёт инея. Макс. Скрижещущий голос зародился в сознании. Исковерканные фонемы царапали рассудок. Максиму казалось, что от внезапно нахлынувшего ужаса он сойдёт с ума. Существо, не дождавшись вразумительного ответа, не стало повторять попыток контакта. Оно смотрело на Макса, о чём-то размышляя, Затем трехпалая кисть вновь потянулась к обледеневшей экипировке «Сталкера», пальцы царапнули по предплечью, сдирая наледь, затем раздался звук открываемой заслонки. «Сталтех» повернул голову, разглядывая небольшую сенсорную панель, встроенную в предплечье потрепанной брони. Несколько минут, которые понадобились исчадию техноса на детальное сканирование пульта ручного управления под системами защитной экипировки, превратились для Максима в тягостную бесконечность.